Муниципальный жилой дом. Москва. Ярославское шоссе. 8 июня. Среда. 22.57. Но если мужчины тайного города вызывают ненависть, то женщины... Женщины... Женщины... Подходящего определения не находилось. Остатки воспитания не позволяли прямо сказать «Я ненавижу женщин» не позволяли признать, что они заслуживают смерти наравне с мужчинами, и это приводило Сутулова в бешенство. Женщины. Женщины тайного города умели быть красивыми. Почти каждая. Или все. Умели подать себя, вызвать вожделение. Но при этом не обманывали мужчин, не отводили им глаза вульгарным мороком, а лишь использовали щедрый дар природы и магические зелья. «Без колдовства вы превратитесь в заурядных дурнушек!» Он заставлял себя думать, что секрет кроется в волшебной косметике, которая помогала женщинам тайного города выглядеть значительно лучше прекрасных представительниц человечества. «Вы все обманщицы, безмозглые дуры!» Самыми красивыми жительницами тайного города по праву считали зеленые ведьмы, белокурые прелестницы, сводящие с ума не только людов. Случалось, от любви теряли головы и чуды, и хваны, и шасы, не говоря уж о челах. Несчастные челы, которых высокомерные красотки отвергали с особенной холодностью. «Мы ведь недостойны вас, да? Мы жалкие челы, плохо разбирающиеся в магии и позабывшие своих великих предков. Мы должны смирно стоять в сторонке и наблюдать за тем, как вы дарите свою любовь другим. Развратницы!» Проклятые развратницы! Но ничего. Скоро все изменится. Скоро все увидят, что в зеленых ведьмах нет ничего особенного. Что их знаменитая красота — результат заурядного колдовства. И нет в них ничего настоящего. Скоро все это увидят. Ты веришь, что убийство совершил одинокий чел? Маньяк? — Ну, может, и маньяк, — легко согласилась Дарамила. — Но один, без помощников. — Все так говорят, — пожала плечами журава. — Мститель, ха! За что же он мстит, интересно? — Кличку наверняка в тегородком придумали, чтобы народ к телевизорам завлечь. Народ и так новости не пропускает. — Тоже верно. Дарамила помолчала. — А мне вот не верится, что он один. Слишком уж хорошо все продумано. — А что продумано? Не согласилась журава. Нападает он подло со спины, потому и получается. «Но его до сих пор не поймали», — заметила Дарамила. «Значит, мститель действует продуманно». «Поймают», — уверенно ответила подруга. «Все три великих дома на ногах, так что поймают и очень быстро». И посмотрела в окно, с таким видом, словно надеясь разглядеть подозрительного чела среди прохожих. Но, несмотря на продемонстрированную Дарамиле уверенность, Журава ощущала нервозность. Постоянно ощущала с самого утра. Чуд, Нав, Обервоевода. Загадочные убийства тяжелым прессом придавили жителей тайного города. И дурацкие заголовки тигратком, вроде «Кто следующий?» оптимизма не прибавляли. Днем Журава еще справлялась. Ее направили в один из наспех организованных пунктов перерегистрации челов. И там, в окружении воинов и опытных боевых магов, Девушка чувствовала себя в полной безопасности. Но сейчас, возвращаясь с подругой в снимаемую сообща квартиру, молодая фея ощутила холодок неприятного страха. Кто следующий? Вдруг я. — А вот я не верю, что мститель действует без поддержки, — продолжила сидящая за рулем Дарамила. Чел мог завалить обервоеводу, на то он и колдун. Возможно, с помощью какой-нибудь хитрости ему удалось достать чудо, но Нава... Дарамила покачала головой. «На, вы, человским колдунам, не по зубам!» «Ты сама сказала хитрость!» «Какая?» «Какая-нибудь!» «О которой никто не знает?» «Не верю!» В свое время обе девушки прошли стандартный курс боевой магии. Однако в дальнейшем выбрали мирные специализации. Дарамила сосредоточилась на целительстве, Журава же увлеклась созданием артефактов, которые получались у нее едва ли не идеально. Однако после школы феи забросили прикладную магию. Умная Дарамила, успевшая закончить приличный Человский институт, стала помощницей жрицы Перовского домена и уверенно делала карьеру, рассчитывая занять высокий пост в администрации Зеленого дома. А вот Журава до сих пор выбирала путь, активно подыскивая выгодную партию. И именно об этом девушка решила поговорить, сменив неприятную тему «Мстителя». Ужасно, что Звонимир погиб вздохнула журава. Но его смерть, говоря, откровенно открыла новые возможности. «Какие?» «Помнишь, неждана «Какого еще неждана? Свела брови Доромила. «Ну, неждана Ты его видела на дне рождения Елены в том году?» «Молчаливый такой! Ты еще смеялась, что он совсем деревня двух слов связать не может?» «Ах, этот!» В памяти доромилы всплыла массивная фигура стандартно белокурого дружинника — с круглым, ничем не примечательным лицом. Настолько непримечательным, что оно в памяти не проявлялось, хоть убей. «Помню», — решительно произнесла Драмила какой ей, в конце концов, дело до физиономии старого ухажора подруги Роман с Журавой у Неждана получился скоротечным. Похвастаться знатным происхождением дружиник не мог. Впечатление производил самое обыкновенное перспектив особенных в себе не таил, что с него взять». И потому довольно быстро парень получил от разборчивой феи от ворот-поворот. Не грубый, конечно, отказ, но вполне определенный. Однако Надежды, как выяснилось, нежданно не потерял. Он мне звонил сегодня сказал, что, скорее всего, займет место обервоеводы, представляешь? Журава передернула плечками, кто бы мог подумать. Казался таким идиотом, а на самом деле, как выяснилось, на хорошем счету у барона Измайловского домена и вообще толковый парень. «Интересная партия?» «Становится интересной», — уточнила журава. «Когда ты с ним встречаешься?» «Завтра». «А назначение когда состоится?» «В течение трех дней». «Может, не надо торопиться?» — предложила Доромила. «Мало ли что. Вдруг барон выберет другого десятника на место обервоеводы. Что ты тогда будешь делать со своим нежданным?» «Это будет неприятно», — подумав, согласилась журава. Отказывать ему повторно некрасиво. Согласна, вздохнула Журава. Если неждан не станет Обервоеводой, толку от него будет мало, но. Ты уже согласилась на свидание и тебе неловко отменять встречу? С нежданом весело, протянула девушка. Он же молчун! Он у Елены молчал. Нас стеснялся, а так не было с ним легко ними со всеми легко и весело до тех пор, пока они не получат желаемого», рассудительно произнесла Дарамила. «А потом начинаются закидоны». «Это уж как воспитаешь». «Что верно, то верно». Сама Дарамила замуж не торопилась. Предложений хватало. Девушка видная, собой хороша. Опять же карьера вырисовывается. Но так же, как подруга, Дарамила ждала того, кто будет соответствовать хотя бы половине пунктов Из длинного списка требований. В общем, рекомендуешь не торопиться. На свидание сходи, раздоговорились, деловито сказала Даромила, но близко пока не подпускай. Если бароны впрямь назначат неждано обервоевода, и тогда, тогда и реши, что делать дальше. Заминка была вызвана тем, что девушки приехали. Даромила припарковала изящный Мерседес напротив подъезда и тихонько вздохнула. «Вот так!» «Никого!» — едва слышно добавила напряженно озирающаяся журава. «Ни одного мага поблизости». «Я знаю!» «И только сейчас!» Закончив сканирование и переглянувшись, девушки осознали, как трудно дался им прошедший день. «Проклятый мститель!» — прошипела Драмила. «Я чувствую себя под прицелом!» — пожаловалась журава. «Я тоже!» «Страх!» Каждый маг, включая боевых, каждая колдунья, да и вообще каждый житель тайного города, невольно примеряли на себя судьбу Алекса де Кантера, Звонимира и Харуги. Примеряли и думали, кто следующий. Не застрахован никто. Жестокий мститель убивает без всякой системы. И магов, и немагов. Из разных семей, в любое время суток, в любом месте. «Пока, правда, он не трогал женщин, но ведь все когда-нибудь происходит в первый раз, правда?» И эти мысли заставляли девушек нервничать. «Может, сделаем портал?» — предложила журава. «Нет!» — отрезала Доромила. «Я не боюсь!» «Боишься?» «Ну и что? Боюсь!» «Но мне противно бояться какого-то чела!» — зло продолжила Доромила. «Я фея зеленого дома, и до своей квартиры дойду сама!» Она яростно посмотрела на подругу. «Ты со мной?» Журава наморщила носик, с тоской изучая недлинный путь до подъезда, и решилась. «Да, вот и хорошо». Машина была защищена надежно. Корпус усилен заклинаниями, вплетенными в стекло и сталь. Сверх быстрый артефакт, как девушка уверяли ушлые шассы. Времени его срабатывания могли позавидовать даже Навы. Молниеносно формировал вокруг Мерседеса защитное поле. А в креслах скрывались дырки жизни, автоматически срабатывающие в случае серьезной опасности. В машине было хорошо, уютно, а вот на улице придется рассчитывать лишь на себя и карманные артефакты. «Я готовлю эльфийскую стрелу, а ты защиту». Договорились. Девушки прочитали заклинания, оставив непроизнесенными лишь последние слова, и снова переглянулись. «Идем». Рывком распахнули дверцы и резко выскочили на улицу. Окажись поблизости какой-нибудь прохожий, он здорово удивился бы столь необычному маневру. Но во дворе было пусто и тихо. «Еще пара таких дней, и я точно заработаю паранойю!» — нервно усмехнулась Даромила. «У меня, наверное, она уже есть!» — не стала скрывать журава. Продолжая напряженно озираться, девушки вошли в подъезд. Вызвали лифт, и лишь оказавшись внутри, позволили себе перевести дух. В какой-то момент мне показалось, что за нами следят. — Поблизости нет магов, — уверенно ответила Даромила. Я знаю. Жура сбросила почти построенное защитное заклинание и надавила на кнопку. Створки дверей медленно пошли навстречу друг другу, и в этот момент между ними появился сутулый чел.